Мариса выдвинулась через площадь по направлению к Гастхоф в Рисландер. Она надеялась, что никого там не встретит, что никто не заметит её прихода, что все будут слишком заняты увиливанием от своих обязанностей, пока нет хозяина и Инхеберины. Ей хотелось невидимкой проскользнуть в свою комнату, запереть за собой дверь, а потом вымоться и наплакаться под включённым напольную душем, чтобы никто ничего не услышал. Она очень надеялась, что хозяин с супругой ещё не вернулись из своего яичного рейда. Инхаберина могла повести себя как взбунтовавшаяся шлюха, а высоконравственности хозяина можно было доверять не больше, чем блудливому священнику. Проходя мимо цыплёнка, Мари Софи прибавила шагу и послала статуе убийственный взгляд. «Я придушу тебе, если ты заорёшь. Можно мне посмотреть?» Но пищал цыплёнок или не пищал, все взгляды всё равно были прикованы к девушке. Она уже была у всех на устах. «Вон идёт эта Майя Соф». Смотрите, как прилепился к ней позор, словно пьяная тень. Значит, правда, что говорят о девицах, которые позволяют себя насиловать. Воображаемые пересуды давили её, и последние шаги к Гастхов в Рисландер она сделала уже сгорбившись под тяжестью своего бесчестья. Дверь в гостиницу была открыта, за ней виднелся сумрачный вестибюль, в его конце лестница верхние ступени исчезали во тьме. Остановившись у входа, Мари Софи наклонилась вперёд, оперлась руками на бёдра и перевела дыхание. Ей нужно было собраться силами для последнего марш-броска вверх к мансарде. За одним из уличных столиков сидел приезжий из-за города и ел колбасу, накалывая кусочки на стриё ножа. Он опасливо покосился на девушку и принялся собирать свой тормозок. Мари Софи почти улыбнулась. Значит, Энхаберины хозяин ещё не вернулись. Инхаберина обычно велела супругу, велеть мальчишке велеть всем, кто не покупал закуску у них в гостинице, проваливать с их тротуара. Хозяйка была убеждена, что они все как один неотёсанные деревенщины, что её долгом было обучить их настоящим городским манерам. По её мнению, они не видели разницы между ценной мебелью для уличных кафе и заборными столбами. Как бы им понравилось, если бы мы припёрлись к ним в деревню и рассадили наших гостей на заборах вокруг их лачуг. Однако у Мари Софи были дела поважнее, чем перекус неизвестного селянина. В убогой комнатушке на третьем этаже дома по Шпюль-Вассер-Штрассе жил мужчина, любивший её. Ей нужно было смыть себя эту любовь. Подобрав подол платья, девушка рванула в гостиницу. Не глядя направо-налево, пулей проскочила мимо стойки регистрации и прямиком к лестнице, где чуть не врезалась в старого Томаса. Отступив в сторону, она отвернулась к стене, чтобы старик мог пройти по своим делам. Ей было не о чем говорить с ним, с союзником Карла, но тот, схватив ее за плечо, закричал, стараясь, насколько мог, приглушить голос: "Боже, в шоке, Боже, в шоке". Мари Софи вырвалась из его хватки. Ей было плевать на состояние его бога. Старому идиоту поделом подобрать себе бога по собственному образу и подобию. Она заскокала через ступеньки вверх по лестнице, но с площадки второго этажа ей открылась картина не лучше Эффициенты посильный мальчишка прилипли к закрытой двери комнаты номер 23 и буквально тряслись от возбуждения. Первый был готов отгрызть костяшки собственных пальцев, второй без остановки ходил вверх-вниз как поршень. В комнате явно происходило что-то ужасное. Бедный, бедный бедолага. Но прежде чем глаза Марисофиу успели наполниться слезами, вслед за ней на лестничную площадку влетел старый Томас и завопил всё тем же приглушённым голосом: "Она пришла, она здесь!" С разгоном налетев на девушку, он толкнул её в объятия мальчишки, которого отбросило на официанта, а тому в свою очередь, чтобы удержаться на ногах, ничего не оставалось, как ухватиться за дверную ручку. Дверь распахнулась, и они кучей свалились на пол комнаты номер 23. Там на кровати сидела залитая слезами повариха, а над ней стоял один из мужской парочки. Ну и цирк. Да. Моей матери выдалось совсем немного времени, чтобы оправиться от того, что с ней сделал этот мерзавец Карл Маус. А не слишком ли всё это отдаёт каким-то нелепым фарсам? Скажу прямо. Мне самому хотелось бы, чтобы возвращение Марии Софи домой было более драматичным и серьёзным, но всё произошло именно так. В этот день, когда она заслуживала безраздельное участие других, ей пришлось больше переживать о бедолаге, чем о себе. Я ей очень сочувствую. Мари Софи выкрапклась из кучи молы, из пастерской каморки долетали гневные восклицания в ответ на них, скрип зубами. Значит, бедолага всё-таки жив. Девушка вскочила на ноги, быстро оправила на себе одежду, смахнула с лица гримасу унижения и ринулась к дверям тайника. Завидев её, повариха посинела от злости. Вот она. Боже мой, лучше её спрашивайте. Это она его заморочила, это она его испортила. Мужчина преградил Мари-Софи дорогу, скомандовал плачущей женщине замолчать, а остальным жестом указал подняться с пола и увезти повариху из комнаты. Он молча ждал, пока мальчишка с официантом, подхватив повариху под руки, выводили ее в коридор. А когда в дверях исчез и замыкавший шествие старый Томас, пытавшийся подбодрить бедную женщину с плетнями, явно сочиненными прямо на ходу, мужчина отступил в сторону и пропустил девушку в пастырскую коморку. Бедолага, похоже, свалился с кровати и кручился на армянском ковре, пока второй из мужской парочки тщетно пытался подхватить его. Но бедолага выскальзывал из рук, голые вёртки, как неожидано начнувшийся после свиживания заяц. Наклонившись к мужчине, Мари Софи прошептала ему на ухо: "Можно мне?" Он всегда такой спокойный, когда я с ним. Мужчина выпрямился и с изящной интонацией поблагодарил её за то, что она соизволила к ним заглянуть. Пропустив это мимо ушей, девушка дотронулась до плеча бедолаги, и он затих. Она мягко взяла его за руку, и он поднялся на ноги. Она легонько подтолкнула его, и он опустился на постель. Она подложила сложенную лодочкой ладонь под его затылок, и он лёг. Она укутала его одеялом и покрывалом, и он закрыл глаза. Присев на край шик кровати, Мари Софи повернулась к мужчинам и увидела, что их гнев улетучился. Что здесь произошло? Переглянувшись, они рассказали, что вскоре после её ухода мужчина, которого мы назовём здесь просто Л, ага, значит, проснулся и начал вести себя как-то угрожающе, видимо, бредил или во всяком случае так подумала сидевшая с ним женщина. Однако скоро у неё появилось подозрение, что он просто смеялся над ней, потому что каждый раз, когда она подходила к нему, он притворялся спящим, но стоило ей только отойти, он снова таращился на неё и указывал рукой вниз. на своё причинное место совершенно бесстыдно, как ей показалось, о чём она ему и выговорила, её слова, что мол в его же интересах губута не раскатывать, она знавала мужчин и поважнее его. Она случайно в прошлом в театре не работала. Э, да, можно и так сказать. Мари Софи подтвердила стряпчую карьеру поварихи во благо оперного искусства, а двое продолжили. Наконец до поварихи дошло, что Л приспичило облегчиться, и он просил её помощи. Она естественно сочла это за наглость. Всё, о чём мы её просили, так это просто посидеть с ним немного, и она была не намерена созерцать его какашки. Он вполне мог потерпеть, пока не вернётся эта коза. Именно так она тебя назвала. Да. Вот только у него как-то получилось самому дотянуться до ночного горшка под кроватью. Слушай, а не слишком ли много уже с каталогией в этой твоей истории? Нет, нет, она только начинается. Мари Софи ужаснулась, она и представить себе не могла, что бедолага был способен на столь неприличное, на что казалось намекало повествование этих двоих, и они продолжали. Так вот, как только горшок очутился в руках Эл, он тут же принялся наигрывать на нём, и повариха решила, что пришёл её последний час. Мужчина проводил пальцами по ободку горшка и постукивал по нему снаружи, чередуя шуршание ш-шу с металлическим донн. из чего складывалось неслыханное музыкохульство, от которого бедная женщина краснела до корней волос. А когда он подключил к этому свой голос, загудевший в гипнотических перепадах, она совсем обессилела от стыда. Никогда раньше не приходилось ей слышать ничего подобного. Двое прервали рассказ, чтобы спросить Мари-Софи, пел ли Эл для нее когда-нибудь. И если да, то что? Девушка отрицательно затрясла головой. Что вообще происходит? Какой имеет значение пел ли человек, играл ли на своём горшке? Кто он такой? Они проигнорировали её вопросы. Своей игрой Бедалаге удалось ввести повариху в странное состояние. Комната какое-то время вращалась у неё перед глазами, а когда эта чертовщина закончилась, женщине показалось, будто она находится в ясельной спальне. С молочным кувшином в руках она шла по комнате, и в каждой кроватке стоял ночной горшок. В каждом горшке лежала какашка, и каждая какашка плакала, словно младенец. «Слушай, ну, у тебя точно с головой не в порядке». «Тсс, здесь всё символично». «Плевать, я хотела на такую символику». От Поварихиных приключений у Мари-Софи появилось дурное предчувствие. Куда клонили эти двое, подробно пересказывая всю эту чепуху? Женщина наверняка что-то вычудила и старалась отмазаться таким несусветным враньём. Когда-то это могло показаться Марии Софии забавным, но после того, что с ней сегодня случилось, у неё не было ни малейшего желания слушать росказни о чужом растяпстве, и ей хотелось остаться наедине с собой и бедолагой. Она вздохнула. Да, ей, конечно, пришлось пережить необычные испытания, если не сказать, угрожающие жизни. Но продолжить ей не удалось. Двое в один голос её перебили, чтобы дальше продолжить свой рассказ. Говорихи было настолько отвратно это видение, что с неё слетел весь гипноз. А когда она пришла в себя и закричала на бедолагу, чтобы вёл себя смиренно, да по одежде протягивал ножки, тот не стал долго церемониться, скатился на пол и разлёгся там, протянув ножки по ковру. И так и лежал, вцепившись в него, пока не пришли мы, чтобы сообщить, что находиться здесь у вас ему больше небезопасно. У Марисофи потемнело в глазах. Что они такое говорят? Они решили наказать её за то, что она ненадолго отлучилась, решили забрать у неё бедолагу. Кому же она тогда расскажет то, что никому не может рассказать? А двое уже собирались уходить. Мы заберём его после закрытия ресторана. Он должен быть готов к отъезду. То почему? Она закрыла лицо руками, глядя на мужчин сквозь пальцы. Те недоумённо уставившись на неё, сказали, что не возьмут в толк. В полдень она была очень даже рада от него уйти. Может, в её отношениях с Элл было что-то такое, о чём она им не говорила?» Шмыгнув носом, Мария София ответила дрожащим голосом. «Нет, просто я боюсь, что в таком состоянии он не выдержит перевозки. Можно ему чуточку подольше побыть со мной? С нами, здесь, в гостинице. Я больше не отойду от него ни на минуту». Двое тихонько посовещались, а потом сообщили, что, похоже, на него кто-то донёс. Она удивилась, кому на белом свете могло взбрести в голову выслеживать такого доходягу. Тогда они сказали, что хотя человек в постели и выглядит как полусбрендивший скелет, завернутый для приличия в кожу, в определенных кругах есть люди, которые считают, что этот скелет держит в своих руках исход войны. Сами двое понятия не имели, что такого Эл знал или умел. И хотя им очень хотелось бы это узнать, это было не их ума дело, ведь их роль заключалась лишь в том, чтобы он покинул страну живым. Это они и собирались устроить. Мари Софи натянула на лицо холодную улыбку. Они, видимо, считали её идиоткой. Ну что ж, раз так, хорошо, она тоже может прикинуться глупышкой. То есть он может изменить ход мировой истории бряцаньем на своём ночном горшке? Двое, однако, ничего безумного в её словах не усмотрели и с серьёзными минами ответили. Возможно, это странное музицирование и есть ключ к миру во всём мире. В таком деле стоит всё перепробовать. Тогда мне нужно не забыть упаковать с ним в дорогу его музыкальный инструмент. Они кивнули в знак согласия и удалились. 17:13. Бедолага протягивает руку и кладёт её на спину девушки, сидящей на краю его постели. Он слышал её разговор с теми двоими, она на его стороне. Это хорошо. Девушка была забавной Она и подала ему идею подурачиться с горшком, когда эта женщина начала изводить его расспросами о предполагаемой любовной связи между ним и девушкой. Вот девушка повернулась к нему, но, кажется, она его не видит. Кого же тогда она видит? Мари-Софи внимательно всматривается в лицо бедолаги. Он смотрит на неё. Куда направляется его рука на её спине? Возможно, он не так беспомощен, как она думает. В его чертах мелькает лицо Карла. Девушка отталкивает его руку от своей талии и выпаливает. «И ты тоже!» Бедолага морщит лоб. «Он тоже?» «Почему она кричит на него?» «Куда девалась забавная девчонка, которая была здесь утром?» Мари-Софи вскакивает с кровати и забивается как можно дальше в угол у дверей, вдавливает и вдавливает в него лицо, пока кончик носа не касается точки, где стены сходятся. О, «Боже! Как бы ей хотелось, чтобы они разошлись, развернулись, и она оказалась бы на углу!» Могла свернуть за него и уйти далеко-далеко, но здесь, в темноте угла, притаились Карлс с Гером Маусом. Они тянут к ней руки и бормочут: "Нет, это необычная крысиная возня в гастев". Врис Ландер тыльной стороной ладони ведения шлёпает Мари-Софи по щеке и девушку отбрасывает назад в пасторскую каморку. Странный плач разрывает грудь бедолаги. Он шарит руками в поисках девушки, хватается за край шик её платья. сострадания. Он так давно не плакал ни о ком, кроме себя самого, но теперь ему хотелось плакать об этой девушке и обо всех тех, кто, как и он, был лишён сострадания в рабстве. "Оставь меня в покое", Мари Софи выдёргивает подол платья из его руки. "Куда ей идти? Некуда. Где те, что любят её? Их нет нигде". Бедолага видит, как девушка, выключив свет, садится у туалетного столика. Она разглядывает себя в зеркале. Такова ты есть. Мрак во мраке. 1806. Бедолага приподнимается на постели, прокашливается и зовёт девушку. подойди. Она не откликается, он тяжко вздыхает. Девушка отказывает себе в сострадании, отказывает ему в сострадании к ней. 1857. Мария Софи прислушивается, как ворочается бедолага. Сначала, когда она только выключила свет, он шарил в темноте, искал её, а сейчас заснул. Она попеременно то мучается позывами к рвоте, то сотрясается в рыданиях. 19:43. Бетолага приоткрывает глаза. Девушка всё ещё сидит у зеркала. В пасторском тайнике становится всё жарче, и он понимает, что приближается момент, когда он сможет поплакать вместе с ней. 21:38. Мариса Фив вскакивает со стула. Жара в каморке становится невыносимой. Девушка срывает с себя кофту. Они что там на кухне? С ума посходили. решили сжечь сразу весь уголь. Они хотят меня прикончить, сжечь, как шлюху. Бедолага видит, как девушка Настиш распахивает дверь каморки и раскачивает её взад вперёд, чтобы охладиться, но вместо этого, кажется, будто она раздувает угли. Температура внутри маленького пространства всё повышается, и девушка начинает задыхаться. О, боже, здесь как в печи. Я уже вспотела по щищи, стеклодова. Она исчезает из каморки. Бедолага слышит какой-то стук и чертыханье. Девушка возвращается в каморку рычага, как лев в клетке. Что ты думаешь? Этот паразит-хозяин приказал заколотить окно гвоздями. Я издохну здесь. Я умираю. Мария Софи расстёгивает пуговицу на ворот платье, оттирает с шеи пот. Обои на стенах потрескивают, шипит вскипая мебельный лак. Она бросает взгляд на бедолагу. Ты, наверное, уже сварился под этими одеялами. Да. Бедолага отвечает девушке в полный голос, но у неё нет времени удивиться. Она полыхает. Мариса Фис дёргает с него горячее одеяло. Вот так будет легче. Девушка замолкает на полуфразе. Её нетерпимость улетучивается при виде этого человека. Бедолага нелепка к романской статуе Христа без креста и в подгузнике вместо набедренной повязки. Она идёт к двери каморки и, взявшись за раскалённую ручку, закрывает её. Меня Ез насиловали. В уголке её глаза набухает слеза. Она подносит палец к веку. Из-под ногтя вылетает искра, и коморка вспыхивает ярким пламенем.